Как мне удалось установить, именно этот яд был передан Гиммлером СС-бригады фюреру Вальтеру Шелленбергу для убийства Отто Штрассера в Лиссабоне в 1940 году. Я запросил у специальных служб в Великобритании соответствующее подтверждение этому, поскольку Шелленберг содержится в английской тюрьме. Ответа я не получил и связался с Робертом Харрисом которого вы представили мне в доме очаровательной дамы в Бургасе. Он сразу же ответил мне, пообещав навести справки по своим каналам. Пожалуйста, запишите его адрес, если у вас его нет. Роберт Харрис, Ньюбонд, Стрит, 12, Лондон, Великобритания. Я не смог скрыть от него, что интересующая меня информация связана с вашей судьбой. Господи, — подумал Штирлиц, — какая же умница Полуф. Вот кто мне нужен. Роберт Харрис, как я мог исключить его из дела? Уж если он кого и ненавидит, так это нацистов. А еще, как человек, связанный с корпорацией Белл, он всегда отзывался об ИТТ как о гитлеровском гнезде, и говорил он это еще в конце 30-х. «Да, мне необходим Харис, а для этого я должен отправить телеграмму Клаудии. Кстати, уж если кто и может быть ей нужным, до конца дней этой прекрасной, зеленоглазой, доброй женщине, так именно Роберт». «Стоп!» — остановил себя Штирлиц. «Не лги! Не надо, нельзя! Ты же видел, как она относится к нему!» Она жалеет его и совершенно к нему равнодушна. Не появись я в ее доме, кто знает, быть может, у них бы что-то и сложилось. Память — жуткое слово. Но ведь именно оно породило понятие «забвение». Постепенно она забыла бы меня. Он так добр к ней, так ласков и корректен. А если я отправлю телеграмму ему одному... «Да, но после того, как Роман связался с ним, наверняка он под колпаком. И дело будет обречено на проигрыш с той минуты, когда он получит мое сообщение. Он привезет на хвосте слежку, ясное дело. А Клаудия, я молю Бога, чтобы за ней не смотрела, Пуэрто-дель-Соль, прилетит в Лондон и пригласит его ко мне. Ей он не откажет». «Погоди, Штирлиц снова остановил себя. вправе ли я так поступать? Вправе ли я обращаться к ней с такой просьбой?» Он перевернул последнюю страницу письма. Несколько ничего не значащих фраз, которыми обычно заканчивает послание, но лишь запятая и тире, поставленные там, где следовало бы поставить точку, заставили Штирлица опустить страницу в содовый раствор а потом прогладить утюгом, у профессора в доме был лишь старинный громадный агрегат, заправляющийся углями. Пришлось купить американский плоский, который довольно быстро нагревался на электроплите. Роман, видимо, торопился, когда писал, потому что почерк его, обычно довольно разборчивый, округлый, в тайнописи был стремительный, буквы словно бы громоздились одна на другую. Прочитав сообщение, Штирлиц понял, от чего так торопился Пол. Я воспользовался вашим советом и достал значительное количество фотографий людей СД и Абзора. Мне удалось это сделать в Мюнхене по пути в Скандинавию. Миссис Роумен опознала человека, который жестоко и безнравственно допрашивал ее в то время, пока у меня сидел Гаузнер. Этого человека зовут Кирзнер. Он из СД, работал в Риме, Вене, Будапеште и Бремене, штурмбанфюрер. А затем он был отправлен Шелленбергом в Италию для работы по тем группам мафиози, которые имели выходы на Сицилию и Неаполь, уже после того, как туда вошли наши войска. Итальянский он знал в совершенстве, потому что санкции Шелленберга сожительствовал со своей секретаршей по имени Беатричи. Я не рискую высылать вам копию его фото, потому что намерен навестить его в Мадриде.